Гороховый суп. Вам понадобится: 200 г бекона, 1-2 л мясного бульона и варёное мясо, лучше всего рёбрышки, 1 стакан гороха, 2 картофелины, одна средняя луковица, одна небольшая морковь, половина столовой ложки томатной пасты, одна толк чеснока, зелень, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Промойте горох, нарежьте мясо, бекон, овощи. Лук, морковь и бекон обжарьте. Положите всё в кастрюльку мультиварки, залейте бульоном так, чтобы покрыть содержимое кастрюльки. Добавьте томатную пасту, чеснок, специи по вкусу и включите режим тушения на 2-2,5 часа. Подавать гороховый суп лучше всего с гренками и зеленью.